Глава 4. Схватив пластиковый стаканчик с лекарствами, я сквернул наклейки крышку и всю горсть пилюль, не разбирая доз, отправил себе в рот. Мать, мать, мать, где же мой сок? Ах, вот он, родимый. Чтобы не возиться соломинкой, я надорвал боковой клапан и вылил в рот содержимое коробочки, даже не понял, яблочным был сок виноградом или каким-то мультифруктом. Секунд сорок, я сидел с закрытыми глазами, И стиснутыми зубами и не отвлекаясь ни на что другое, давил тошноту. Затем она стихла. Транки подействовали. Мягкая, уютная теплота стала обволакивать мозг изнутри, гося, жжение и жужжание. Тогда я наконец открыл глаза и огляделся, пытаясь понять, откуда прилетел импульс. Мы уже не ехали, а стояли где-то на проспекте Мира в пробке. Похоже, эту родовую травму столицы пока не смогли излечить. Её с ее космическими реформами, не новый мэр. Справа от нас пыхтел тяжелый фургон "Мосмебели", а слева выстроились в ряд разноцветные легковушки. Ну и кто здесь у нас, из-за кого я чуть-чуть не обливал весь Volkswagen? Так, вроде вижу. В окне Toyota из соседнего ряда промелькнул знакомый профиль с пакли бородой, еще длиннее моей. Я без труда узнал. брызгливое выражение лица И нелепый головной убор с высоким шишаком, похожим на антенну. Его внутри салона машины надо было обязательно складывать, иначе голова не влезала. Где-то я читал, что свою карьеру он начинал в органах. Упоминался и оперативный псевдоним, не то Мишин, не то Мирошин, поскольку раньше я его так близко не видел, а значит, не ощущал, то не мог этот слух проверить. Теперь вот спасибочки, убедился в собственной шкуре. Воистину. Гони Лубянку в дверь, она влетит в окно. Опытным путем я давно уже установил, что силы их импульса прямо пропорциональны сроку службы. Теперешний ФСБшный молодняк я даже без транков мог перетерпеть, но от тех, кто пришел в комитет еще при Андропове, меня тошнило гораздо сильнее. Что-то скромник он сегодня с любопытством подумал я. Всего один шачар и никакой охраны рядом. сидит и ждет, как все мы грешны, когда рассосется пробка. Может, я обознался? Говорят, все их старые кадры прошли через контору, шапка с антенной и седая бородищи, там тоже совсем не редкость. Можно сказать, часть парадной униформы. Я тронул водитель за плечо и на всякий случай уточнил. Это ведь он, я не ошибаюсь? Кто? Не понял Сергей Петрович, проследил за моим взглядом и кивнул. Он сам Так он что, сейчас не при делах? Его переизбрали, понизили в звании? Бывший агент Мишин или Мирошин заметил наконец, что за ним наблюдает. Он сложил губы куриной гуской и погрозил мне пальцем. Я в ответ показал ему кукиш. Да нет, работает там, где прежде, и в той же должности, с усмешкой ответил Сергей Петрович. Хотя среднемесячная зарплата у него стала, наверное, поменьше. Ну и часики от Фаберже пришлось сдать обратно в алмазный фонд. Вон, видите? Как раз в эту минуту человек в соседней машине бросил сердитый взгляд на циферблат своих часов. И это был не какой-нибудь золотой царский бригет с бриллиантами, а рядовой китайский штамповку рублей за 500, даже у меня были получше. И как же он теперь беспочетная почётного эскорта страдает небось, Еле терпит? Наверняка, невозмутимо подтвердил мой водитель. Но это ведь их обязанность, профессиональный, как говорится, долг. Шеф терпел и им велел. Эскорт от ФСО им теперь не положен. Они ведь по конституции что? Отделены от государства. Ну вот оно и не вмешивается в дела их скорбные. А те больше не суются в дела Кесаря. Паритет. Тот гляжу, машина у него простая, сказал я. И мигалки нет, даже плохонькой. Мигалки? С недоумением переспросил Сергей Петрович. А, вы о приблизковых майчках, что ли? Забудьте, Роман Ильич. Синих ведерок больше не будет. Упразднены специальным указом еще в январе. Их оставили только у пожарных и скорых. С маячком у нас теперь даже всенародно избранные Надежда Евгеньевна ездить не каждый раз, а только когда сопровождает из аэропорта какую-нибудь приезжую иностранную шишку. Но целиком перекрывать трассу по пути следования строго запрещено. Ну и ну. Без мигалок и километровых кортежей Москва выглядела еще страннее, чем без эвакуаторов. Я знал, конечно, что после 4 декабря жизнь поменяется, но не ожидал от нее такой прыти. все таки я вовремя принял свои таблетки. Вроде пустячок, а полезно. Даже Алисе для адаптации к стране чудес понадобилась большая порция волшебных грибов. Много у вас тут всякого за полгода произошло, признал я. Голова идет кругом. меньше, чем хотелось бы, вздохнул мой водитель. Если вы знали, сколько всё приходится до сих пор разгребать в нефтянке после Запорожского руины, тоже и в армии после Харькова и в суда, а регионы там вообще проблем немерено. Я, знаете, не люблю кино и почти не смотрю, а вот брат мой двоюродный, профессиональный киношник, сейчас работает с англичанами на съемках фильма про Ковантри. Неделю назад вернулся из Воронежа, ездил с группы искать натуры. их операторы, как увидели центр города, сразу за камерой схватились: "Есть, есть, трайб, beautiful. О, вот и пробочка конец. Сегодня быстро, нам повезло. Еще немного потерпите, Роман Ильич, скоро будем на месте. Смотрите налево, ориентир танк. Как увидите, значит, приехали". Я не понял, о каком танке он толкует, но переспрашивать не стал. Подумал, что среди вопросов, которые у меня накопились, этот и главный. Рассказали, значит, увижу. Лучшим развлечением детства был польский сериал в танке не считая собаки. Непосчитанный фокс-терьер 30 серий подряд спасал экипаж машины боевой, а под конец лично загрыз фюрера и выиграл войну, если я ничего не путаю. Мы свернули с проспекта в один из переулков, проехали метров 200, свернули еще раз, и я уже издалёку увидел танк, тридцатьчетвёрку на высоком гранитном постаменте. Раньше здесь было одно из танковых подразделений Минобороны, объяснил мне Сергей Петрович. Закрытый для посторонних контаминиум. После февральского сокращения штатов военные отсюда выехали. Квартал разблокировали, а здание вместе с памятником передали нам на баланс. Танк, между прочим, подлинный, последний экземпляр в экспортной серии случайно сохранился на территории Бенина. Где, где где? Удивился я. неисповедимы пути советского оборонпрома. Западная Африка. Рассказывают, что когда доложили Брежневу, он пустил слезу и велел выкупить обратно за любые деньги, а потом вдрузись куда-нибудь по попрочнее. Здание тут однотипные, так что в качестве опознавательного знака удобно. Когда заказываешь пиццу или там воду для кулер, скажешь только дом с танком, и сразу все понятно. Припарковав машину возле постамента, Сергей Петрович повел меня за собой к двери единственного подъезда. Я надеялся увидеть рядом с дверью хоть какое-нибудь название учреждения, но заметил лишь темный прямоугольник, выделяющийся на фоне кирпичной стены. Ну, как если бы старую вывеску трофливо сняли, а новую так и не установили. За дверью обнаружилась проходная, несерьёзный на вид. Думаю, последний раз инвентарь тут обновляли еще при советской власти. Привычной рамки металлодетектора не было, в принципе. А вместо угрюмых качков в кевларе вход охранял дедуля в потрёпанном камуфляже. Здешний цербер сидел в узкостеклённой будке, похожей на скворечник, и пил чай с сушками. Без единого вопроса старик пропустил моего провожатого и меня через скрипучий турникет, после чего Сергей Петрович повёл меня к лестнице наверх. Этаж у нас третий", объяснил он, "но лифт и барахло, пешком быстрее выйдет". Вскоре мы очутились на этаже. Полузабытый забытый стиль советского ретро, окружил меня со всех сторон. Пол был паркетный и желтый, потолок меловый и белый, двери обиты дерматином цвета школьных ранцев моего детства, а стены выкрашены в зелёной масляной краской. Над нашими головами висели мутное электронное табло, по которым неторопливо проплывали цифры: время в разных часовых поясах и курсы валют, от знакомых до экзотических. пока мы шли по коридору, я сам того не желая узнал, почем сегодня аргентинская песа, гватемальский кетцаль, мавританская Угия и гаитянский Гурт. Из коридора мы свернули в какой-то закуток, ткнулись в серебристую металлическую дверь с лаконичной табличкой приемной. Сергей Петрович дважды постучал по табличке, не дожидаясь ответа, открыл дверь и постранился, пропуская меня. "Нон Валерьевна", сказал он. "Доложите начальству, что Роман Ильич прибыл". Нонн Валерьевны оказалась миниатюрной блондинка со сложной прической в форме вавилонского зиккурата. Хотя между мной и секретаршей было не больше метра, я не мог уловить, красива ли она и сколько ей вообще лет тридцать или все шестьдесят. Прическа так здорово себя внимание, что лицо постоянно уходило в область моего периферийного зрения. Профиль сложение, подумал я, Умение ускользать достигается годами тренировок. Мне никогда не давалось искусство ниндзя, не хватало времени и упорства. Зато у Нонны Валерьевны сдается мне то и другое, имелось в избытке. Секундочку. Секретарша пробежалась пальцами по кнопкам интеркома, прислушалась к треску и сказала, не поднимая глаз: "Проходите. Мне очень жаль, Я встряхнул головой, пытаясь уловить смысл последней реплики, но чёрная кожаная дверь в кабинет уже сама приоткрылась, ожидая посетителей. И когда я чуть замешкался на пороге, Сергей Петрович легонько подтолкнул меня вперед, а сам остался приемным. Наверное, раньше кабинет принадлежал одному из бронетанковых начальников, ни ниже полковника, ни выше генерал-майора. Новый хозяин не успел здесь все перестроить, или, может, не захотел. Когда мне было лет пять, я случайно заглянул в кабинет папиного начальника, директора НИИ. Это место выглядело почти таким же: гипсовые лепнины на потолке, массивная люстра в форме перевернутого торта, тяжелые кремовые шторы, два кресла с широкими подлокотниками и громоздкий двухтумбовый стол. Таких смахнут, но величный в два бабушкин сундук. Из-за мега-сундука мне навстречу поднялся коренастый дядька лет 70. в перговых очках, с седым ежиком и простыми чертами лица. Он отлично вписывался в интерьер. В советском кино так изображали секретарей парткома, а в Голливудском старых честных шерифов, ну, впрочем, и главарей мафии тоже. Здравствуйте, Роман Ильич. Садитесь. Меня зовут Юрий Борисович, произнося свою фамилию, он закашлялся на середине, и до меня донеслось что-то вроде ба шняков батыжников, баклужников, барышников. Хотя какая разница? Я даже не был уверен в его имени и отчестве. Да и мой гид Сергей Петрович мог быть кем угодно. Дождавшись, когда я опущусь в кресло, обопрусь на кожаную спинку и пристрою руки на подлокотниках, хозяин кабинета, собрал на лбу несколько скорбных морщин и произнес "Прежде всего, позвольте выразить вам свои искренние соболезнования". "А я — подумал я, И кто же у нас умер?